Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. Когда я выхожу за порог своего дома, то сразу начинаю вертеть головой и присматриваться, и прислушиваться. Я плохо вижу, у меня близорукость, и со мной часто происходят всякие, на мой взгляд, неожиданные и приятные события. Хотя моя семья так не считает, она называет все это, наоборот, неприятностями». Например, мы с ребенком, девочкой Эл, ходили на ярмарку. И я увидела там прекрасную вещь, такое небольшое татами с приклеенными камешками. Я схватила Эл за плечо и стала восхищенно хвалить это татами и предлагать громко «Давай купим это, ну давай, я на этом буду спать». На что ребенок Эл вдруг ответил отстраненным мужским голосом «А вам что, больше не на чем спать?» Оказалось, я в это время плотно стояла на роскошном башмаке красивого молодого мужчины, который ко всему еще держал за руку прелестную, но уже обиженную на весь свет беременную красавицу. Выяснилось, что голос был именно его. А потом мы проходили мимо ресторана, и поскольку уже собирались пообедать, я туда свернула разглядывая по пути очень смешные, расписные под хохлому стены, просто вытянула руку себе за спину, намереваясь взять ладошку Эл, чтобы она не потерялась. В результате к столику я приволокла за руку симпатичного, веселого, хмельного дяденьку. Я оглянулась и спросила, «А где мой ребенок Эл?» И дяденька, по-небратски приобняв меня за плечи, «А зачем нам ребенок?» и посмех смех подбежавшего ребенка Эл он по-гусарски щелкнул пальцами и крикнул пробегавшему мимо мальчику-официанту. «Девушка, два пива!»